Глава 11. Йоунизация. 1959-1969 годы. В годы после Второй мировой войны и перед Тресковыми войнами Тресковые войны — ряд конфликтов между Исландией и Великобританией с 1952 по 1976 год, возникших по причине того, что британские суда ловили треску в Исландских водах. Основной метод ведения войны у исландцев заключался в разрезании сетей британских траулеров специальными приспособлениями. Однако имели место и серьезные стычки с применением военных и пограничных судов. История тресковых войн тесно связана с историей расширения территориальных вод Исландии. Для жителей этой страны, чье участие в военных действиях на протяжении веков сводилось к нулю, Сам факт, что маленький и не имеющий своей армии народ посмел дать отпор одной из ведущих мировых держав, является предметом гордости. Каждого второго мужчины в Исландии звали Йоун. От этих Йоунов буквально спасения не было. Нельзя было сходить на танцы и не залететь от какого-нибудь Йоуна. За 10 лет я родила троих мальчиков от троих Йоунов. И некоторые даже шутили, что я великий Йоунизатор. Первым был Йоун харльдсон гладко причёсанный оптовик с раздвоенным подбородком и перечным румянцем на щеках. От него у меня родился Харольд прекрасноволосый, оба глухонемые. Затем был Йоун Б. Оуловсон, знаменитый в пору Сикстис, его прозывали Йоумби. Он был рыжим канапатом журналистом в газете Время, в постели мощный, а в остальном мягкотелый. От него у меня родился Оулов. Король бутербродов, который сейчас живет в Бергене, которому лучше всего дышится среди буханок хлеба и который не знает ничего скучнее визитов своей матери. И под конец был Йон Магнуссон, юрист и спец по генеалогиям. Но не маг. Великая свобода. Немецкий. Раздобревший и добродушный, больше всего ценивший искусство «ловить момент» чем он каждый день и занимался, со стаканом и с завидным постоянством. «От него у меня родился наш маги, Магнус Законник». У этих отца с сыном семья была большая, разветвленная. Отец Йоуна был сыном аж троих человек. Сам же Йоун похвалялся тем, что он единственный ныне здравствующий исландец, состоявший в родстве со всеми соотечественниками. «Привет, дядюшка, привет, тетушка», — говорил он, — Худшее, что он мог сказать о человеке, было «Он мне седьмая вода на киселе». Для удобства я зову моих Йоунов «Первый Йоун», «Средний Йоун» и «Последний Йоун».